Два дня спустя. Академия Романовых. «Что ты задумала?» — Виктор Викторович преградил путь сестре, не позволяя ей выйти из ректората. «Почему мне пришло письмо от газеты «Свежие новости»? В нем говорится о каком-то интервью по поводу похищения Маргариты Романовой». «Да чтобы их и выдрал», — выругалась Анна Викторовна. «Я же говорила, чтобы со мной связывались напрямую». «То есть это правда?» — Виктор Викторович нахмурился. «Неужели ты опустишься до этого? Собираешься, как и все эти мерзкие стервятники, нажиться на трагедии императора? Я такого от тебя не ожидал. За последний месяц ты совершенно изменилась. Такое ужасное горе, и ты тоже решила нажиться на нем? Бедная Рита. До сих пор неизвестно, кто ее похитил и почему. Что стало с моей любимой сестрой?» «Повзрослела», — грубо отрезала Анна Викторовна и, оттолкнув его, вышла из ректората. Все было готово. Она связалась с самыми крупными газетами, журналами и телеканалами и организовала большую конференцию. Разумеется, журналисты сначала не хотели брать интервью у никому неизвестной преподавательницы. Но Анна Викторовна навестила каждого журналиста лично и доказала, что действительно обладает экстраординарными способностями. Она предсказала несколько несчастных случаев, которые, правда, сама же и подстроила. Но это мелочи. Журналисты впечатлились. А когда она пообещала рассказать им о своем видении, где сейчас находится принцесса и кто сможет ее спасти, что ж, СМИ начали за ней охотиться и даже предлагали кругленькие суммы за эксклюзивную информацию. Анна Викторовна вышла из академии, вызвала такси и поехала в бизнес-центр, который располагался на Красной улице. Там она сняла за деньги Марка огромный зал. Когда она подъехала к центру, все стоянки были уже забиты, и повсюду шныряли журналисты. Она попросила таксиста подъехать к черному входу и незаметно зашла в здание. На третьем этаже ее встретили услужливые девушки, которые проводили ее в личную гримерку. Оставшись в одиночестве, Анна Викторовна припудрила носик, посмотрела в зеркало и сказала, «Ты сможешь, девочка!» Ну, ей хотелось в это верить. Внутри все ее естество дрожало от ужаса. «Если ее ложь выведут на чистую воду, если она проколется...» Анна Викторовна стряхнула головой, отгоняя неприятные мысли. «Все получится». Глубоко вдохнув и гордо задрав подбородок, она вышла в конференц-зал. Сразу же защелкали фотоаппараты, поднялся гул. Журналисты выкрикивали вопросы, нагло перебивая друг друга. «Тишина!» – рыкнула в микрофон Анна Викторовна и удивилась жесткости, которая прозвучала в ее голосе. Когда все замолчали, она продолжила. «Сегодня я хочу рассказать вам о своем видении. Я решила сделать это публично, чтобы потом никто не переврал мои слова и не смог их утаить и использовать для шантажа императора. Я хочу, чтобы вся страна знала, кто похитил принцессу и кто ее спасет». Зал взорвался криками, и никто не заметил, как открылась дверь в дальнем конце зала, и внутрь зашел император. Никто, кроме Анны Викторовны. У нее перехватило дыхание, когда она столкнулась взглядами с императором. Ей понадобилось все мужество, чтобы произнести следующие слова. «Маргариту Романову похитила террористическая организация, известная всему миру под названием «Свободная магия». Я видела это так же четко и ясно, как вижу вас всех сегодня». Она обвела зал рукой. «Также я видела, что они держат ее в своем главном штабе на территории Российской империи. Но самое главное...» Анна Викторовна выдержала паузу. «Я знаю, кто спасет принцессу. Мне пришло видение, в котором был обычный молодой человек. Романовец. Он еще даже не догадывается о своих способностях. Но я помогу ему раскрыть их. Я достучусь до его магического ядра. И он сможет отыскать принцессу и вырвать ей из лап ужасных злодеев». Журналисты всполошились и все одновременно закричали. «Кто это? Назовите имя!» «Где его искать? Какие способности?» Анна Викторовна выдержала паузу и громогласно объявила. «Марк Ломоносов! И сегодня я его пригласила сюда!» Все принялись оглядываться, и тут кто-то из журналистов увидел императора. Началась паника. Люди не понимали, что делать. То ли бежать подальше от стыда и императорского гнева, то ли набраться наглости и попробовать заговорить с императором. Фокус внимания сместился с Анны Викторовны, все резко о ней позабыли. Да еще и Марк не спешил появляться. Неужели он опаздывает? Нужно было что-то срочно делать. И Анна Викторовна решила пойти в банк Она притворилась, что впала в транс и с грохотом уронила трибуну, за которой стояла. Затрещал микрофон, журналисты снова повернулись к ней. Она закатила глаза и, понизив голос, едва ли не до баса, прокричала. «Он здесь! Он пришел! Его способности вот-вот пробудятся! Великие способности! Он защитит императора! Он спасет принцессу!» Для верности Анна Викторовна взвыла потусторонним голосом. Повисла тишина. Но больше ничего не произошло. «И где?» – робко поинтересовался один из журналистов. В эту секунду дверь за спиной Анны Викторовны отворилась, и в зал вошел Марк Ломоносов.